Глава тридцать третья Через несколько дней мы с Джейн и Софией надумали пройтись по городу. Утомившись, приняли решение посидеть в кафе. «Чем больше узнаю мужчин, тем больше мне нравятся собаки», — призналась Джейн. «Я где-то уже слышала это высказывание. Не знаешь, откуда это?» Сия крылатая фраза принадлежит одной мудрой даме, некой мадам Роланд, жившей аж в XVIII веке. Да, за столетия ничего не изменилось. Сентенция до сих пор актуальна. Верно. Но это не значит, что ты должна сдаваться, Джейн. Мужчина это удобная вещь. Думаю, тебе снова стоит разместить объявление. Просто смени сайт знакомств на новый. Не могу. Пока не могу. Но у тебя всё так неплохо шло. Мне казалось, процесс тебя увлёк. О, влёк? Я нахмурился. Это верно. Процесс поиска увлекает. Ну, знаешь, он ещё и изматывает. Это вроде конкурса, победить в котором главная задача. И это весело, пока не замечаешь, что походы на свидания вытеснили все остальные интересы. Я постоянно проверяла почту, придумывала, как зацепить, что сказать умного и неординарного. А общение на свидании это же словесный волейбол, не дай бог упадёт мяч. Джейн закатила глаза, а телефонные звонки а обязательная стадия в виде совместного обеда, а потом романтического ужина со временем каждый шаг становится ужасно предсказуемым. И на это уходит столько сил, столько эмоций, что перестаёшь понимать, искренне ли между вами приязнь или это нечто надуманное. Ведь ты постоянно оцениваешь, же оценивают тебя. М-м да. только усилили коту под хвост. Эй, ведь это был мой выбор. Как раз меня постоянно пытались завалить в постель, и возможностей было навалом, но это скучно. А что потом после? Это же финальная стадия, за которой совсем не обязательно последует новая встреча. А я не хочу. размениваться. Джейн тряхнула волосами. К тому же у меня книга не закончена. Меня никогда не опубликуют, если я буду писать так редко, урывками. Кому нужна книга, которую писали столь небрежно, а мне очень хочется быть изданной. Ладно. Проехали интернет и сайты знакомств у меня ещё раньше родилась одна Идея. А наш разговор убедил меня в том, что идея хорошая. София загадочно улыбнулась. Я кое-кого пригласила к нам присоединиться. Мне очень не нравился ее тон. Судя по лицу, Джейн разделяла мое мнение Софии. Только не говори, что это мужчина. Расслабься. Я вовсе не сводничаю. Это деловая встреча, но мой визави лакомый кусочек. Деловая встреча? Да не держи меня за дуру, фыркнула Джейн и сердито отпила кофе. И кто этот лакомый кусочек? Его зовут Бенджамин Уайтстон. Некий литературный агент. Я познакомилась с ним на прошлой неделе. Он не так давно в бизнесе, но хватка присутствует. Он несколько лет работал редактором в Рэндом Хаус. Я поведала ему о твоей книге и о главном герое — собаке. Он проявил интерес. Тогда я предложила попить кофе втроем, чтобы вы смогли обсудить детали. — Ты это серьезно? Ну, разумеется, дорогая. Ох, выдохнула Джейн и принялась нервно притоптывать ногой. София под столом положила ладонь ей на колено: "Успокойся, не надо дёргаться". Это выглядит забавно.